Реакция Хрущева была мгновенной. Ему накануне открытия 22-го съезда партии скандал с антисемитским душком явно был не нужен. Косолапову дали команду немедленно утрясти с Оренбургом все проблемы. Заметка писателя появилась в газете 14 октября. А через три дня в Кремле начал работу партийный форум. Но Евтушенко, похоже, ничего этого не знал. Да и потом, Эренбург ведь боролся не за поэта. Он просто не хотел, чтобы кто-то использовал его старое стихотворение не в праведных целях. А Евтушенко тем временем продолжал очень нуждаться в поддержке со стороны влиятельных фигур. Ему казалось, что в сложившейся ситуации лучшим выходом было бы, если бы за него публично замолвил бы слово «не Эренбург, а Шолохов». Во-первых, Шолохов пользовался в Кремле большим авторитетом, нежели Эренбург. Во-вторых, его мнение имело огромный вес в кругах охранителей. Открыто выступить против воли Шолохова ни Соболев, ни Сафронов никогда бы не решились. На что рассчитывал Евтушенко? Он знал, что годом ранее Шолохов уже проявил твердость характера и одернул почвенников, которые чуть не заклевали работавшую в Лид-газете молодого критика Инну Борисову. Напомню суть этой истории. Очарованная статьей Эренбурга в иностранной литературе Остендале, Борисова написала свой материал о Тихом Доне Шолохова «Судьба человеческая, судьба народная», который, по сути, представлял кальку с публикации Эренбурга. Этот ее материал... С подачи Феликса Кузнецова был напечатан 3 ноября 1960 года в Литт-газете. Ничего крамольного в нем не содержалось. Тем не менее Лев Якименко, человек, в общем-то, незлобивый и нерекционный, тут же обвинил Борисову в пропаганде контрреволюции и 25 декабря поместил в «Литературе жизни» гневную отповедь для чего перечитан «Тихий дон». В этот скандал уже готовы были включиться верные оруженосцы Сафронова. Но Борисовой повезло. Вскоре на дон отправился ее коллега по литгазете «Наум Мар». Он рассказал о произошедшей перепалке Шолохову. Реакция классика была мгновенной. Зачем травят молодого критика? И весь скандал сразу сошел на нет. Правда, самому Якименко Шолохов так ничего и не высказал, и этот критик еще долго занимался словаблудем поучая других, как нужно жить. Интересный факт. Осенью 1961 года Якименко выпустил очередную пустую книжку о поднятой целине. На нее решил откликнуться преподаватель одного из пединститутов Кузбасса Борис Челышев. До этого опубликовавшие в «Литературе и жизни» статье фронтовой поэзии и лирике Василия Федорова. Он прислал в редакцию разгромную рецензию, в которой заявил, что Екименко скатился до примитивного пересказа отрывков из «Шолоховского романа», продемонстрировав образцы закоснелого косноязычия и литературоведческих штампов. И как отреагировали в газете. Сотрудник отдела критики Плотникова сообщила Челышеву, «Мы не сможем опубликовать вашу рецензию о книге Екименко. Дело в том, что мы уже писали об этой книге однажды. Да и ваша оценка книги, как нам кажется, чересчур резкая». якименко для хранителей был вне всякой критики. Однако Евтушенко тешил себя иллюзиями, веря будто Шолохов, вновь всех утихомирит. Но все оказалось сложнее. В мемуарной книге «Шестидесантник» поэт рассказывал. «В 1961 году газета «Литературная Россия» напала на мое стихотворение «Бабий Яр» стихами Маркова, а затем статьей Сталикова, в которой он расправлялся со мной при помощи ссылок на Шолохова и других писателей». Я решил обратиться к самому Шолохову, попросить его, чтобы он не позволял шовинистам и антисемитам пользоваться его именем. Я позвонил ему в Вешенскую. Телефонную трубку взял его секретарь, но потом все-таки Шолохов подошел сам. И хотя мы не были лично знакомы, приветствовал меня весело по-дружески. «А, мой любимый поэт! Ну что?» «Заедают тебя антисемиты! Держись, казак, атаманом будешь!» Окреленный таким неожиданно теплым, непринужденным тоном, да еще и тем, что Шолохов был в курсе моих дел, я попросил разрешения приехать. Шолохов радушно пригласил меня. На следующее утро я вылетел в Вешенскую транзитом через Ростов. В ростовском аэропорту меня ждали Соколов, секретарь местной писательской организации и какой-то инструктор из обкома. Они уже знали, что я лечу к Шолохову. Вели они себя осторожно, даже боязливо. Ни о чем не допытывались. Но в самый последний момент, перед моей посадкой в крошечный самолет местной авиалинии, Соколов мне сказал как бы извиняющейся улыбкой. «Евгений Александрович». Мы уважаем вас как поэта, но Михаил Александрович у нас в стране один. И мы не хотим, чтобы его кто-то впутывал в ваши московские дела. Надеюсь, вы поймете нас правильно. От гигантского, не по росту станицы Вешенской, аэродрома, специально построенного в честь недавнего прилета Хрущева в гости к живому классику, Маленький пыльный автобус довез меня до парома. На другом берегу открылся пейзаж самой знаменитой казачьей станицы мира. Прямо перед нами возвышалось огромное белое здание с колоннами, окруженное сплошным забором. Что-то вроде дворянского имения из бондарчуковского фильма «Война и мир». «Это что, ваш дом культуры?» — спросил я пожилую казачку. «Вы, видно, иногородней!» — усмехнулась она. «Это барина нашего дом». Я был потрясён тем, что именно так одностаночница назвала Шолохова. Мне казалось, что он для местных людей должен быть чем-то вроде святого. И вдруг барин. Да еще усмешка такая недобрая. Зависть, что ли? Но, подойдя к дому Шолохова, я понял эту усмешку. Возле глухих высоких ворот стояла самая настоящая милицейская будка, а в ней был самый настоящий милиционер. Это в своей родной станице? Милиционер, скучающе зевая, поинтересовался моей фамилией. Но это был не конец пропускательной процедуры. Милиционер позвонил по внутреннему телефону, И ко мне из ворот вышел помощник Шолохова. Как я потом узнал, бывший заведующий отделом обкома, получающий свою прежнюю зарплату из прежней партийной кассы за обслуживание классика. Но это был тоже не конец. Меня ввели во двор, и ко мне навстречу вышла жена Шолохова. Но еще не он сам. Шолохов возник в кабинете неслышно, почти крадучесть, мягкой походкой рыси. Я его видел раньше только на фотографиях или очень издали на трибуне и поразился тому, какого он маленького роста, поспешив на всякий случай сесть. Я ожидал его увидеть в казачьем бешмете, в галифе, в сапогах, и ничего подобного. Он был в явно заграничном шведском свитере яркого современного дизайна. О себе он говорил исключительно в третьем лице. Хорошо, что приехал. Михаил Александрович давно за тобой следит. Ты у нас талантище. Бывает, конечно, тебя заносит. Ну, да это дело молодое. Что, брат, заели тебя наши гужиеды за бабий ярд? «Михаил Александрович все знает. Ты не беспокойся. Михаил Александрович сам черносотенцев не любит. Михаил Александрович на фронте с одним евреем-политработником подружился. А один генерал возьми да из Казани. Чего ж это, мол, вы, можно сказать, русский классик, с такими дружбу водите?» Ну Михаил Александрович тогда врезал этому генералу. «Ох, как врезал!» «Сильные это написал стихи? Нужные?» Тут я воспрял духом. Мне уже чуть ли не виделась статья Шолохова в правде против антисемитизма, выступления Шолохова на съезде партии в защиту моего бабьего Яра. И вдруг Шолохов перегнулся ко мне через стол и, понизив голос, быстро, с одновременно опекающей, журящей деловитостью, спросил то, что ты написал бабе Яр, это, конечно, похвально. А вот зачем напечатал и засверлил меня глазами буравчиками. Я так и застыл. Как зачем? Но вы же сами только что сказали мне, что это сильное нужное стихотворение. Почему же я не должен был его печатать? Шолохов усмехнулся, поднял указательный палец, как бы Фиксируя этим сугубую доверительность нашего разговора, затем постучал по письменному столу. «Знаешь, что лежит в ящиках этого стола? Новые главы, они сражались за родину. Да такие, что взрыву подобны!» Шолохов перегнулся ко мне над столом и лихорадочно зашептал. «Ты думаешь, у Михаила Александровича нет врагов?» «Да еще какие!» «Так вот, если бы Михаил Александрович напечатал эти главы, то враги бы его растерзали. Но Михаил Александрович умен и никогда не даст руки своих врагов оружие против себя. Ну а ты зачем дал им это оружие в борьбе против себя самого? Зачем напечатал Бабий Яр и подставился?» Я был потрясен этой циничноватой логикой и тем, что во время стучания по столу пальцем изнутри стола не исходил никакой резонанс, который свидетельствовал бы о его набитости великими, стратегически скрываемыми от человечества рукописями. Но Шолохов, видимо, уловив, что это произвело на меня тяжелое впечатление, гибко перешел к отеческой заботливости. — Слышал, слышал, Михаил Александрович, какие у вас в Москве вечера поэзии. Яблоку негде упасть. Конная милиция. — Да когда же и шуметь, если не в молодости? — Мы вас приглашаем, — сказал я, уже рисуя в своем воображении романтическую картину. Автор «Тихого дона» с умиленными слезами слушает Ахмадулину, Акуджаву, Вознесенского, Евтушенко, пожимает... «Заляпанную гипсой и глиной лапищу эрнсто Неизвестного», задумчивым восторгом крутит седой ус перед картинами Олега Целкова, подписывает коллективное письмо в защиту советского джаза. «Спасибо. Михаил Александрович непременно сходит, послушает вас с удовольствием. Нельзя отрываться от молодежи. Нельзя. Но пока тебе надо отсидеться». Ласково размышлял Шолохов. «У тебя вообще какие планы?» «Да вот на Кубу собираюсь». «Это хорошо. Вот и отсидишься». «А Михаил Александрович на съезд партии собирается. Надо хорошенько долбануть по вирократии, по гужеедам, по антисемитам, а заодно нашу молодежь талантливой поддержать, защитить». «Так что поезжай и не волнуйся. Михаил Александрович нужное слово в твою защиту скажет». Но никакой защиты со стороны Шолохова так и не последовало. На этом история не окончилась. После вмешательства Хрущева стало ясно, что время разговоров заканчивалось. И, видимо, вскоре должны были последовать оргвыводы. В идеологических отделах на роль основного виновника скандала – очень хотели назначить главного редактора «Литгазеты» Косолапова. Мол, не напечатал бы Евтушенко, и никаких проблем бы не возникло. Слухи о том, что Косолапова сделали козлом отпущения моментально стали достоянием всей литературной Москвы. Скажем, критик Александр Дымшиц буквально за два дня получил на эту тему три письма. Сначала ему отписался соратник Всеволода Кочетова Карелин. Косолапов огреб выговор за бабе Яр, сообщил критику 14 октября Карелин. У него новый зам, бывший редактор харьковского литературного журнала «Прапор». Молодой парень, но позиции держится верных. На совещании редакторов хвалили новый роман Кочетова и резко критиковали «Юность» за целый ряд произведений аксеновского профиля. Уточню. Косолапову действительно в те дни отдел культуры ЦК выписал из Харькова нового заместителя. Звали этого человека Юрий Барабаш. Второе письмо дымщицу пришло от заместителя главного редактора литературы и жизни Константина Поздняева. «Поток ругательных писем не прекращается. Уже есть около трехсот» сообщил позднее в Дымшицу 15 октября 1961 года. Многие из них начинаются обращением. Господин Полторацкий и господин Стариков. Кроют и в хвост, и в гриву. А Маркова, тем более, вопрос был предметом обсуждения в очень высоких кругах. Сказано, что Косолапов проявил политическую незрелость что выступление Евтушенко носило явно провокационный характер. Косолапов схлопотал выговор. Но и нам, редакции литературы и жизни», брошен упрек за Алексея Маркова. И вообще сказано, надо в таких случаях советоваться. Письмишко Оренбурга не должно было в Литгазете появляться. Так нас проинформировал Поликарпов зав отделом культуры цк кпсс но уже на другой день зоя петровна туманова зав зам зав. отделом цк поставила нас в известность что письмо появится причем было предложено не реагировать на него но самую подробную информацию дымшицу прислал его приятель еще с додвоенных лет валерий друзин дорогой александр львович Писал он 15 октября 1961 года, Друзин. Получил ваше письмо, приехав 12 из командировки. Был на Северном Кавказе, в Адыгее и Карачаево-Черкесии, в городах Майкопе и Черкесске. Заглянул также в Карачаевск и Тиберду. Это очень красивые места. Погода была теплая, солнечная, почти летняя, и я таким образом... Продлил летний период для себя. Вернувшись в Москву, узнал много нового, о чем вам и сообщаю. Состоялось важное решение, осуждающее линию газеты в целом. Косолапову объявлен выговор от ЦК. Предложено укрепить редколлегию и аппарат литературной газеты. Многие считают, что Косолапов недолговечен. Первый секретарь ЦК лксм Павлов выступил с резкой критикой журнала «Юность» особенно «Аксенова» и новой пьесы «Розова», той же «ЛГ» и ряда кинофильмов. Он получил санкцию и дальше критиковать, чтобы исправить положение, улучшить воспитательную работу среди молодежи. Вызывают тревогу распространяющиеся все шире нигилистические, циничные и тому подобные настроения студентов, старшеклассников и прочих сторонников Евтушенко и «Аксенова». Папа Эренбург принес в ЛГ громадную статью против Старикова, но Косолапов, уже наученный выговором, понес ее куда следует. И вот результат. Коротенькое ядовитое письмецо «И.Г.» в Литгазете от 14.10. Очевидно, старик уже не стесняется отрекаться от своего боевого прошлого. День поэзии ознаменовался новым грандиозным успехом Евтушенко. На площади у памятника Маяковскому выступали поэты. Евтушенко нарочно, скромненько стоял в толпе. И вот его многочисленные сторонники, как по команде, начали скандировать «Евтушенко на трибуну». Появление поэта на трибуне вызвало взрыв оваций и восторгов. Началось снова скандирование «Бабий Яр! Бабий Яр! Бабий Яр!». Поэт все же прочитал что-то другое. Затем поклонники схватили его и потащили по улице Горького, остановив движение транспорта. Юные девы и дамы срывали с поэта ботинки, носки. Говорят, этих поклонников собралось не менее двух-трех тысяч. Остальные поэты стояли на трибуне, как оплеванные». А перед нем поэзия, Евтушенко внезапно на самолете отправился в Вешенскую, на прием к Шолохову, без всякого предупреждения. Михаил Александрович принял его более чем сухо и отклонил какие бы то ни было разговоры о литературе многому поэту пришлось откланяться и отбыть во свояси не солоно хлебавший из всего этого следует что в лице 28-летнего евтушенко мы имеем вполне сознательного сукиного сына умелого организатора своей гнилой славы сейчас он хладнокровно работает на два круга читателей одних удовлетворяя кубинскими стихами, а других франдерством и различными, эскападами. По-видимому, после съезда партии в печатных органах СП будет наведен порядок. Ни Литгазете, ни Юности не удастся больше так беззастенчиво топтать принципы социалистического реализма, дезорганизовывать читателей. Но в писательских организациях дела плохие. В московском и ленинградском отделениях принимают только всяческую шваль, а честным людям в приеме отказывают. И управы нет. В дальнейшем такое голосование перед писательскими съездами себя покажет ударами по хорошим людям и выдвижением ренегатов. Газета «Литература и жизнь» ведется неровно. Скучные номера чередуются с боевыми. Мне понравилась ваша статья против Сучкова и Ко. Хорошо написал и шевцов о Кочетеве. В 43-м номере «Огонька» печатается моя статья о секретаре обкома. Ее перенесли из 40 ради съезда. «Думаю, что Старикову и руководству газеты надо больше употреблять организаторских усилий, чтобы постоянно держать наготове взводы и роты боевых критиков и писателей. Или мало нас? Но мы разобщены и не мобилизованы». Давно пора организоваться перед лицом великолепно организованных сторонников чужих идей. Сурков почему-то вдруг почтил меня своим вниманием. Ходит везде, был, например, у Федина и еще кое у кого, и ругает меня как злостного групповщика. Но если так, если я, сидя довольно тихо и мало кого трогая слову «злостным групповщиком», то действительно надо действовать. Групповщина нам не нужна, но организованные усилия в идейной принципиальной борьбе необходимо.